Глава четвертая. Лунный всадник. Некоторое время мы молчали. Я покосился на Рангрид. Она, казалось, забыла, где находится и кто с ней рядом. Лишь невидящим взглядом смотрела вперед, сжимая рукой у горла плащ, будто вмиг успела замерзнуть. «Нам есть о чем поговорить», — заметил я. Рангрид словно очнулась и посмотрела на меня. В медовом взгляде смешались подозрения То, чего я раньше не замечал. Интерес. «Это мое дело», — отчеканила она. «И из Бранхальда тоже?» Она нахмурилась. «Откуда ты? Хотя, кажется, догадываюсь. Пошли ко мне, здесь могут услышать». Развернувшись, она быстрыми шагами направилась к дому. Я молча последовал за ней. «Да уж, веселая ночка, ничего не скажешь». Но в том, что конь и нороа имеют нечто общее, я был уверен. Больно уж одинаково появляются из ниоткуда и рассыпаются серебряной пылью. Комната Рангрид оказалась рядом с нашей, но внутри царил порядок. Нам такое не снился. То ли чудесница тут обитает давно, то ли прислуга более старательна. Подойдя к столу, Рангрид зажгла масляный светильник из глины, а потом сбросила плащ на кровать, оставшись в одном белом платье с золотой вышивкой на рукавах, и кожаной шнуровкой по бокам. Сев за стол, она посмотрела на меня и кивком указала на стул напротив. — В ногах правды нет, прошу тебя. Когда я сел, что-то переменилось. То ли свет так падал, то ли и впрямь янтарное колдовство. Лицо Рангрид стало старше и красивее. Видать, она из тех женщин, которые с возрастом только хорошеют. Чуть склонив голову к плечу, Рангрид внимательно смотрела на меня, будто что-то для себя решала. «Кто такой лунный всадник?» — спросил я. «А кто ты, что противишься заклятию сна?» Я изогнул бровь, но промолчал. «Значит, вот кто балуется силой. Впрочем, может, это и не баловство. Может, была какая-то определенная цель, которой я не знаю». Только не все заклятия правильно действуют на... не совсем живых. Вот нам Сарве и не повезло. Точнее, не повезло мне. А Грим почувствовал беду. Посредник. Этого достаточно. На лице Рангрид появилось изумление. Она внимательно посмотрела на меня, будто не веря своим ушам. Чуть нахмурилась, но все же кивнула. Наслышана о вашем брате, врать не стану. «А я вот не слишком много знаю о чудесницах из Мерекиви», — хмыкнул я. «Не все в Мерекиви чудесницы», — возразила она. «И не каждую знает Нороа из Бранхальда». Рангрид сжала губы, но потом тихо вздохнула. «Ладно, слушай. Я действительно из Мерекиви, хоть и не истинная чудесница, а только по отцу. Мать была родом из гардары янтарной магией не владела». Было над чем подумать. Гардарра, край бесконечных просторов, огромный и непредсказуемый, лежал к востоку от Ванханина, за морем. Если верить торговцам, то это самые обширные земли из всех, что мы знаем. Гарды, люди сильные, открытые, светловолосые и голубоглазые, к нам приезжают редко. Но каждый северянин знает о гардарской широте души и гостеприимстве. В мире Киви не любят полукровок, поэтому я ищу лучшие доли, покинув родной край. Чудесница может многим помочь. Вот так и Нороа из Бранхальда тоже. Семья его заплатила серебром, чтобы я отыскала неупокойный дух и помогла ему уйти к предкам. Почему-то мне показалось, что Рангрид что-то недоговаривает, но пока упрекнуть ее было не в чем. Лишь догадки. «И ты так легко мне это говоришь?» Посредник в таком деле лучше чудесницы, — мягко возразила медовым голосом Рангрид. И ни к чему скрывать, коль ты сам все видел. Кстати, когда и как? Мгновение я поколебался, но потом решил, что молчать нет смысла. Он сам ко мне пришел. На закате, возле окраины Ярлунга. Сказал, что незачем обходить все лавки, лучше дождаться Мяран Всевидицы. Янтарные глаза, напротив, расширились от удивления. «Миран? Уж не знаменитая или всевидится народа Лаайги?» Я пожал плечами. «Не знаю. Вот завтра приедет, там и посмотрим. А чем же она знаменита?» Ран, говорит, некоторое время смотрела на меня, будто желая понять. «Серьезно говорю или шучу?» все видится на то и всевидится, что видит все. Прошлое, настоящее, будущее. Знает столько, что порой целое поколение проживет, а таких знаний не добудет». «На севере она одна такая. Просто... просто не оповещает она обычно никого о своем приходе. Да и ехать в Ярлунг в разгар торгов – странно!» Она покачала головой. «Ну, значит, что-то нужно, раз так. Ты ее видела?» «Да». Рангрид смотрела на масляный светильничек, но в то же время сквозь него, будто разглядывала события прошлого. «Видела, когда она приезжала в мире Киви». Я еще только начала обучаться ремеслу чудесницы, а она оказалась в нашем городишке. Янтарь ей зачем-то понадобился. Она сама его и собирала у моря. Тогда-то на морском берегу я ее и повстречала. И? На губах Рангрид появилась улыбка, открытая и мягкая, словно и впрямь всевидеца Миран была чем-то невероятным. По ней ничего нельзя сказать. Молода ли, стара. И говорит, немного чудно, как и в села но при этом, когда на тебя смотрит, ощущение, что согревает солнце. Я задумался. Если сила Всевидицы велика, то помощь ее окажется не лишней. Но нужно еще дождаться ее приезда. За окном что-то скрипнуло. Раздалось хлопание крыльев и уханье. Рангрид бросила на него быстрый взгляд. Я нахмурился. Спустя несколько мгновений на деревянный подоконник взлетела огромная ушастая сова, Немигающе посмотрела на меня. Снова ухнула. Хм, ушастая. До этого в Раутбремском лесу и возле Скьяльвинд мои крылатые помощницы больше походили на сычей. Рангрид озадаченно посмотрела на нас. «Ты знаешь эту птицу?» Я пожал плечами. «Если только не все совы взялись меня опекать. Но именно эту нет». Рангрид некоторое время недоуменно смотрела на меня, а потом вдруг рассмеялась. Смех у нее все же приятный. Слушал бы и слушал. Сова тем временем принялась чистить перышки, будто нас тут и не было. «Как связаны Нороа и конь?» — спросил я, возвращая разговор в прежнее русло. «Это долгая история», — вздохнула Рангрид. «И очень старая. Я не могу рассказать всего». «Можешь». Она вскинула на меня взгляд. «Какой же ты нахал!» Только не возмущенно, а почти шепотом, и как-то очень устала», — произнесла она. «Но Роа пришел ко мне», — ледяным голосом сказал я. «Да и конь появился тоже не просто так. Потому что ты более мертв, чем я», — неожиданно огрызнулась она. «Посредником работаешь, видать, не первый год. Раздухи с той стороны мрака к тебе бегут». Я сперва было подумал, что Рангрид определила мою янгангерскую сущность, но упоминание о посреднике заставило усмехнуться. Ну да. Все, кому не лень, говорят, что живого в нас с каждым днем все меньше, потому что дело мы имеем с покинувшими землю. Они чувствуют, кто может помочь, — спокойно ответил я. И не стоит меня упрекать в этом. Я никого не звал. Рангрид как-то резко поникла. Подняла руку, и хоть светильник мало что давал разглядеть, я заметил, как она подрагивает. Убрала рыжую прядь со лба, и, будто желая получить силу, коснулась желтых камней, на придерживавшей волосы повязки. Да, прости меня. Но Руа зато и зовут лунным всадником, что жизнь свою он посвятил госпоже Луне. В старые времена, когда на месте Бранхальда стояли города, а морозное дыхание зимы не касалось их, самым прекрасным и богатым был соуки кесоуке Я вздрогнул. Название иное, но насколько хватало моих знаний древнего языка севера, соук и соуке значило «Ищи, не найдешь». Там поклонялись не только працу, солнцу, огню, бранну, но и сестре его, госпоже Луне. Но настолько древним и таинственным было ее имя, что знать его позволялось лишь служителям и жрецам. В соук икке Кесоуке ей воздвигли несколько храмов, считая, что она сама принесла в них лунный лед. Его охраняли не только жрецы и великий Дротен, Но и несколько человек, на которых пал выбор богини, их именовали лунными всадниками. Десять мужчин, одаренных госпожей Луной волшебными луками и конями, несли стражу вокруг города, объезжая его по дорогам звезд среди ночного неба. Но Роа был одним из них. Шло время, появились повелители холода. Невероятной хитростью, силой и коварством они уничтожили храмы, завладели лунным льдом сковали соук и кесолки, оковами холода и спрятали на дне озера. И хоть боролись Бран и госпожа Луна, но пришлось ему уйти. Так же, как и всем из древней расы, кто не мог противиться новым силам. В некоторых легендах упоминается, будто помогал повелителям холода Спокельсе, порождением рака, носящий еще имя хозяина штормов. Я прикрыл глаза и провел ладонью по лицу. И здесь не обошлось без этой твари. «Десять», — тем временем продолжал Рангрид. Десять лунных всадников оставались до последнего, но сил противиться мощи повелителей холода становилось все меньше и меньше. Остался только один, тот, кто сейчас известен как Нороа из Бранхальда. Как видишь, часть земель все же сохранила древнее название в честь праотца. Но это только там, где живут люди, где самая окраина. А как тебе сумела заплатить его семья? Если верить сказаниям, то прошло не менее трех тысяч лет, как не стало города, еще не найдешь. На лице Рангрид промелькнуло искреннее изумление. Надо же, как его, оказывается, сейчас называют. Буду знать. И семья Нуруа это не кровные родственники, а люди, принесшие клятву госпоже Луне. Те, кто по сей день хранит веру в то, что зажжется божественный огонь, растают льды. И на свет вновь покажется древний город. Жрецы и маги, с трудом сдерживающие нашествие мороза и холодов на окраину Бранхальда. Но зачем им упокоенный дух всадника? Рангрид закусила губу, потом вздохнула и посмотрела на меня. Есть легенда, что когда все всадники станут лунным светом, услышит их госпожа зов о помощи. Сумеет из жизни своих преданных всадников взять силу. И прогнать повелителей холода раз и навсегда. Я хмыкнул. Хорошая легенда, только вряд ли что из нее выйдет. Что ж, похвально. Только что дальше делать будешь? Рангрид встала и подошла к окну. Протянула руку и погладила сову по голове. Та сидела спокойно, даже довольно прикрыла желтые глазищи. Что и должна. Я просто так платы не беру. Нахмурилась она. Но в то же время... В медовом голосе звучали сомнения и неуверенность. «А осилишь ли?» «С одной стороны, стоило встать и уйти. Не мое это дело. Но Нороа сам пришел ко мне, а значит, вряд ли чудесница управится, вряд ли даст ему покой. И он предупредил Амиран, а иначе бы мы могли уехать вовсе, и кто его знает. Почему-то не уходило ощущение, что я должен ему помочь. Должен. Как посредник». «Как враг хозяина штормов? Как...» Я бросил короткий взгляд на умолкшую девушку. «А может, есть еще одна причина, Ларс?» «Скоро рассвет. Ничего не поделать. Днем дашь мне несколько монет из тех, которыми тебе заплатили. А я проведу ритуал». «Что?» Она даже сделала шаг вперед. Глаза широко раскрылись, голос охрип, а руки даже сжались в кулаки. «Да как ты сме...» «Да, смею!» Резко оборвал я, встав и подойдя к ней. «Здесь я сделаю все быстрее и лучше тебя. К тому же за предупреждение нужно благодарить». «Не смей мне указывать!» Прошипела она. И, видно, сама не заметила, что стоим мы так близко, что даже одежда соприкасается. Янтарные глаза горели негодованием, медные брови сошлись на переносице. «Как скажешь!» Хмыкнул я, быстро вплетя пальцы в рябиновые пряди и впился поцелуем в ее губы.